Глава 7. Хельга. Друг радуется своему другу. Видали? Кто-нибудь вообще видал такое на всём белом свете? Утром всё казалось каким-то не настоящим, словно и взрыв, и Максим Вернье, и преступник, который проник прямо в палату, просто мне приснились. После скудного больничного завтрака я прекрасно понимала, что в больницах не подают разносолов, но плохо сваренная каша на воде и ломтик чёрствого хлеба с таким же видавшим виды сыром выглядели полным издевательством. Врач осмотрел Анарна и сказал, что господин Артефактор может возвращаться домой. Вот и слава богу, вздохнула с облегчением я, когда мы вышли из больничной ворот, и Анарн махнул рукой, подзывая экипаж. Кучер посмотрел на нас вроде бы и безразлично, но за этим безразличием просвечивала та цепкость, которая дала понять, что это человек Максима, и нас оберегают на всякий случай. Сейчас приготовлю яичницу с овощами и колбасками, а то эта больничная стрепня просто пытка. Анарн мечтательно улыбнулся. Завтрак придётся отложить. Чуть ли не извиняясь, произнёс он: "Нас с тобой ждёт артефакт, и мне понадобится помощь". Я знала, как выглядят артефакты — серебряная или золотая пластинка, на которую нанесены узоры и руны. Когда мы вошли в лабораторию, просторную, стерильную, чистую и заставленную коробками, банками и склянками, то Аноран показал мне то, что прислали от короля. Причудливые цветочные завитки, которые превращали артефакт в оригинальное украшение, были покрыты глубокими царапинами, словно кто-то взял гвоздь и принялся наносить удары по золоту. И что нужно сделать? спросила я. Став за рабочий стол, Анарын открыл металлический ларчик, и я увидела прозрачную жижу, в которой лежали золотые пластинки. Осторожно подцепив одну из них пинцетом, эльф уложил её на подставку и указал куда-то в сторону, распорядившись большой банкой с инструментами. Я растерянно смотрелась. Так, кажется, это она. Схватив серебристую банку, из которой торчали инструменты, похожие на живодёрское добро зубного врача, я протянула её Анарыну. Тот, не глядя, выхватил тонкий стек с причудливо выгнутым носиком и принялся водить им по пластинке, что-то бормоча под нос. Я едва не раскрыл рот от удивления. По золотой глади легли листья изящные, воздушные. В лаборатории даже повело свежестью рощи после дождя. И я заметила еще, что Анорин побледнел. Ух, как он побледнел! Его занятие выглядело легким, это как живописью и капризом джентльмена, но сил от немало, немерено. Коробка с тампонами. Это я сразу поняла. Большая картонная коробка с зелёным крестом. Каждый ватный тампон в ней был упакован отдельно. Сорвав хрустящую бумагу, я извлекла плотный ватный диск. Анна рына вернулся ко мне, подставив лоб, и я осторожно провела тампоном, стирая выступившие горошины пота. Отлично, отрывисто произнёс он. А то в глаза попадает. Что-то ещё? спросила я. Мною владело волнение, почти как на выпускном экзамене. Мы вдвоем делали важное и нужное дело, и Анорину была нужна моя помощь. Почему-то сейчас это казалось бесконечно важным. Мы были и не гномкой и эльфом, а друзьями, которые работали вместе, занимаясь серьезным делом. А вот сейчас закончим с этим артефактом. Я пойду на кухню и приготовлю такой обед, что вся усталость умчится без оглядки. А я очень сильно устала. Непонятно от чего, вроде бы просто стояла рядом с Анорином, глядя, как на золоть артефакта распускаются экзотические цветы. Но ощущение было таким, словно я весь день толкала тачку с углем в самой глубокой шахте. Плечи ныли, пальцы наполняла дрожь. Не глядя, Анорин выхватил из банки еще один стек и с усилием принялся прокладывать новые узоры на артефакте. Его бормотание сделало его почти неразборчивым, но я чувствовала, что работа почти подошла к концу. Вот бы ещё сесть, ноги сделалис с какими-то чужими. Анарн вздохнул, нанёс последний узор и бросил стэк в одну из пустых банок на столе. Звякнул металл, и я заметила, что кончик стэка почернел и оплавился, словно эльф совал его в огонь. Ты как? глухо осведомил салон. Да ничего, отметила я, смахнув пот с лица. Всё в порядке. У нас получилось? Анарн опустил голову и вдруг рассмеялся. Спасибо тебе, Хельга. Без тебя я бы сегодня это не вывез. Кажется, он разделил на двоих ту усталость, которая выпала бы для него одного. Ну и ладно, ну и постики. Сейчас пообедаем как следует. Откликнулась я и вдруг поняла, что не вывезу готовку, просто не смогу поднять руки. И Аннарен это понял. Не герой ты. Откликнулся он. Сегодня мы с тобой заслужили отдых и обед из ресторана. Честно говоря, не помню, как я добралась до своей комнаты и рухнула на кровать. Шёлковый халат лежал на волочке, и погружаясь в дрёму, я перебирала всё, что случилось со мной за эти дни. Я нашла работу и кров у эльфийского артефактора, и Эдва не умерла от бервинунского змея, потом наш экипаж взорвали, а сегодня я ассистировала, создавая артефакт для короля. Настоящий сюжет для романа, ничего не скажешь. Эй, ты жива там ещё? Домовой дотронулся до моей щеколтки мягкой лапкой. Я открыла глаза и снова не сразу поняла, где я. Домовой смотрел на меня с испугом и заботой. "Жива?" откликнулась я. "Что-то случилось?" "Обед привезли", ответил домовой. "И свадебный мастер будет через час". Анарн. Работа с артефактом настолько вымотала меня, что я решил больше никуда сегодня не ходить. Если бы не Хельга, которая приняла на себя часть отдачи, то я бы так и остался остывать за рабочим столом в своей лаборатории. Зато теперь артефакт спокойно отправился к королю. Я обязательно должен что-то подарить Хельге в награду за её труды и заботу. Обед из ресторана, который прежде казался мне вполне приличным, сегодня выглядел скудным и каким-то ненастоящим, словно мы с Хельгой сидели на сцене, и вся еда на столе была театральной декорацией, выполненной из картона. Я жевал мясо на вочной подушке и не чувствовал вкуса. Хельга однако ела с аппетитом. Поймав мой взгляд, она отрезала ещё кусочек мяса и объяснила: "Я не приучена харчами перебирать". Хотя по гномьем меркам повару бы руки вырывать за то, что овощи передержал. Я улыбнулся, такая она была славная. Сколько теряют мои сородичи, когда за носчего отказываются от общения и дружбы с теми, кого почему-то считают ниже себя. А я вот нашел клад и не собираюсь его терять. Спасибо, что помогла. Поблагодарил я. Без тебя бы я сегодня ничего не смог. За несколько минут до обеда заглянул один из людей Максима Верние. продемонстрировал свой жетон и сообщил, что уполномочен забрать артефакт. Я передал упаковку с золотой пластинкой и почувствовал, как с плеч упала гора. Ощущение облегчения было таким, что мне захотелось петь и плясать. Колениус заговорил, поинтересовался я. Посланник Максима только рукой махнул. Молчит, но это пока. У нас и не такие разговаривают. Я понимающе кивнул. Соратниками вернье лучше дружить, потому что с врагами они по-настоящему беспощадны. Так что артефакт уже уехал к королю, произнёс я мысленно, соглашаясь с Хельгой. Ресторанный повар готовил хорошо, но рядом с гномьей его стряпня выглядела мусором. Ждём теперь свадебного мастера. Хельга побледнела, потом разрумянилась. Я понимающе улыбнулся. Все девушки мечтают о встрече со свадебным мастером, который создаст для них сказочное платье на самый главный день. Конечно, в нашем случае это будет всего лишь инсталировка, но все же. Волнуешься? спросил я. Можно было и не задавать таких вопросов. Мне казалось, что я слышу легкий звон, который идет от Хельги. Так она была напряжена. Волнуюсь, кивнула она. Пусть это и понарошку, но все равно свадьба. Да, мои родители не должны были ничего заподозрить. Они могли расторгнуть наши родственные узы, но я прекрасно понимал, что это всего лишь манипуляция. Отец и матушка пристально следили за мной. Валендары не те, кто примет отрицательный ответ, так что семья не оставит меня в покое, даже порвав со мной. Всё будет по-настоящему, сказал я. Домовой проворно убрал пустые тарелки, печально качая головой, и мы прошли в гостиную. Там Хельга опустилась на диван и спросила: "Ты точно не пожалеешь об этом? По-нарошку-то по-нарошку, но документы нам выдадут настоящие?" Перед государством и будем муж и жена, я снова не сдержал улыбки. Настолько нежна и трогательна сейчас выглядела Хельга. Обычная девушка невысокого роста, с рыжими косами, несгибаемой силой духа и светлой душой. Я вдруг понял, что за эти дни улыбался больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Как-то не очень она располагала к улыбкам. А ты? ответил я вопросом на вопрос. А я получу 3000 крон, сказала она с такой серьёзностью, что я едва не рассмеялся. И родительское проклятие. Это уж точно. О, Ханнрин, я только сейчас об этом подумала всерьёз. Отец примчится сразу же, как только всё узнает, и повыдирет тебе волосы. Я не боюсь твоего отца, ответил я, и в это время в дверь постучали. На пороге обнаружилось сразу двое гостей: свадебный мастер с огромной коробкой образцов украшений и тканей для платья, и госпожа Браунберг с корзинкой, в которой угадывался пирог под кружевную салфеткой. Было видно, что мою соседку так и разрывает от любопытства. Зачем это я пригласила к себе свадебного мастера? Анарин, дорогой мой, воскликнула добрая госпожа Эмма, когда я пропустил гостей в дом. А вот я приготовила вам пирог с курицей и грибами. Боже мой, взрыв! Это просто ужасно. Я места себе не находила, и вся семья тоже. Слава богу, выживы. А Эди нарисовал открытку. Вы же для нас как родной после того, как спасли его. Свадебный мастер прошёл к Хельге, которая поднялась к нему с дивана. Кажется, она даже осунулась от волнения. Мастер никак не выразил удивления по поводу того, что гномка выходит замуж за эльфа. Зато госпожа Браунберг даже приоткрыла рот, поняв, что именно происходит. Да, всем кумушкам Холенбурга хватит сплетен на год вперёд. "Анарэн, дорогой мой", медленно и задумчиво проговорила госпожа Браунберг. "Поправьте меня, если я ошибаюсь, но это ведь господин Тутти, вы разве женитесь?" "Да, женюсь", ответил я. Госпожа Браунберг была добросердечной и славной женщиной, но молчание не входило в число её достоинств. Через полчаса весь Холенбург будет говорить о том, что Эльф-артефактор спятил настолько, что берёт в жёны гномку. Вот и замечательно, этого-то мне и надо. Женитесь? удивлённо выдохнула моя соседка. Если бы ей на голову сейчас рухнул дракон, она была бы потрясена намного меньше. Совершенно верно, дорогая госпожа Браунберг, ответил я, передавая корзинку с пирогом домовому. Тот принюхался и довольно кивнул. Мол, домашний пирог это совсем другое дело, не чета скучной стрепне из ресторана. Буду у счастлив, если вы с супругом окажете мне честь и будете свидетелями с моей стороны. Госпожа Браун бер кахнула, прижав руку к полной груди. Я почти слышал, как в её голове застучал счётчик, подсчитывая дела: пошить новое платье себе и костюм мужу, купить подарок, достойный такого события, рассказать всем подругам о том, что эльф женится на гномке. Милый мой Анарен, это огромная честь для меня и супруга, совершенно серьёзно ответила она. Мы обязательно поддержим вас в такой замечательный, в такой счастливый день. После того, как вы спасли Эдди, вы для нас не просто знакомые, вы наш дорогой родственник. Я сотню раз говорила это и повторю ещё сотню. И я очень этому рад, кивнул я. Как вы думаете, где лучше заказать праздничный обед, у Ульфа или в Южном ветре? Заказать Возмущённо воскликнула госпожа Браунберг: "Даже не выдумывайте, что за глупости, милый Анаррен! Наша кухня и наш дом в вашем полном распоряжении. Свадьба и обед это семейное дело, а не ресторанное, так что рассчитывайте на нас. Я вспомнил, что у людей считается особой честью предложить свой дом для свадьбы друга. Это была хорошая примета и благословение на целый год". "Сколько будет гостей?" поинтересовалась госпожа Браунберг. "Немного", ответил я. Хельга тем временем уже что-то выбрала в каталоге и вместе со свадебным мастером отправилась к лестнице, шла в свою комнату для первой примерки. Госпожа Браунберг мечтательно посмотрела ей вслед, и я вспомнил, что однажды сказал один из преподавателей в академии: "Все женщины мечтают выйти замуж, даже те, которые уже замужем". "Тогда составляйте список", распорядилась госпожа Браунберг. "А я продумаю достойное меню". Хельга Я подготовил множество свадеб, признался господин Тути, когда мы поднялись на второй этаж и вошли в мою комнату, но он никогда не видел, чтобы гномка выходила замуж за эльфа. Да, это удивило его сразу же, как только он увидел, кто именно невеста у эльфа артефактора. Но свадебный мастер не показал виду, лишь едва заметно дрогнула левая бровь. Вот и все. Я тоже такого не видела, улыбнулась я. Этот маленький человек в Щегльском Алом Сюртуке, и пышно взбитыми белыми волосами, понравился мне. В нём так искрилась неподдельная любовь к своей работе. Редкое, в общем-то, дело. Обычно все просто трудятся, чтобы добывать хлеб, а он наслаждался каждой минутой своего труда и не скрывал этого. Всё бывает в первый раз, правда? Разумеется. Что ж, начнём примерку. Платье, которое предложил мне свадебный мастер, было свободным, с тонким пояском под грудью, рукавами-фонариками и нежным кружевом по вырезу. Оно невесомо струилось по фигуре, падая к носкам туфелек, словно яблоневый цвет, который обрушивается на тебя душистым белым водопадом, если тыхнёшь ветку. Глядя на себя в зеркало, я вдруг подумала, что мои родители были правы, и я всё-таки уродлива. Нет у меня ни щек, как наливное яблоко, которые полагаются гном ее девушке, ни такой груди, на которой можно нести ведро воды и не расплескать ни капли. Я не гном, я красавица. Но это платье чудесное. Строго заверил меня господин Тутси, и очень вам идет. Я ни разу не готовил свадьбу для гном ее барышни, но говорю вам как специалист совершенно точно. А в этом платье вы очаровательны. Я растерянно смотрела на своё отражение. Нет, не уродливо. Это вам не говорили голоса родных и знакомых, которые всё время искали изъяны и не видели ничего хорошего. В этом платье я была словно принцесса, нежная, светлая, воздушная. Ветерок налетит, подхватит и унесёт. И пусть это не настоящая свадьба. У меня всё равно будет и платье, и украшения, и букет. Что ещё нужно? А для волос можно вот что. Тути направился к своей коробке, и я в очередной раз удивилась, какое же чудо! Обычный короб, но магия создала в нем множество отнорков и лазейек, и теперь там можно хранить целый магазин с платьями и украшениями на любой размер и вкус. Смотрите, выглядит строго, но не старомодно, и волосы надо будет поднять к затылку. Тиара сверкнула ледяной росой пьё бриллиантов и утонула у меня в волосах. Подняв руку, я дотронулась до неё и сказала: «Это черевирские камни». Они очень дорогие. Господин Эленандар распорядился не экономить, ответил Тути. Я решила, что обязательно поговорю с Анорином. Одно дело фальшивая свадьба, потому что это его спасет, а я никогда не против кого-то спасти. И совсем другое дело, вот так швыряют деньги на ветер. Предлагают мне тиару за пять тысяч крон. Может, он еще примется прикуривать от горящих купюр, как это делают хвастаюсь купцы первой гильдии, а латуш вот нет. пусть я и не настоящая жена, но такого транжирства не допущу. А есть что-то? Я замялась, старательно подбирая слова и не желая задеть Тути, наподобие хризалитов. Это камень моего рождения. Мне хотелось бы именно хризалит. Посмотрим. Откликнулся Тути и зашелестел глянцевыми страницами каталога. Странно, честно говоря, обычно девушки так и рвутся надеть на свадьбу что-нибудь подороже, а вы и нет. Первые вижу, чтобы кто-то отказывался от чериверских бриллиантов. Неужели они вам не понравились? Как они могут не понравиться? Понравились, конечно, но я же гномка, объяснила я. А мы гномы не тратим денежки там, где можем сэкономить. Тут тебе подобрал для меня хризолитовую парюру удивительной чистоты. Когда лиственая зелень прозрачных камней сверкнула в моих волосах, то я почувствовала, что влюбляюсь в это украшение с тем сердечным жаром, который гномы испытывают к драгоценностям. Тиара, похожая на переплетение невесомых цветов, крошечные капельки серёжек и сверкающая подвеска, от них так и веяло лесной свежестью, таинственными тропами, шумом весёлых ручьёв. Удивительное дело, хризолит всегда казался мне холодным, но сейчас от камней веяло летом и солнцем. Неожиданно я поняла, что похожа на берёзку в этом платье из зелени хризолитов. Жаль, что родители меня не видят. Может, решили бы, что я всё-таки красивая, пусть и худая, как жердь. Да, пожалуй, они идут вам больше, чем черевирские бриллианты, согласился Тути. Так что зовем счастливого жениха. У людей есть правила: жених не должен видеть невесту до свадьбы. Но это только у людей. Мой отец, например, сам шил свадебное платье для моей матушки. Я кивнула и внезапно ощутила странную робость, словно на мне не было ни платья, ни украшений, ничего не было. С чего мне так робеть? Мы просто притворяемся, чтобы родители Анорина оставили его в покое. А я получаю за своё притворство кругленькую сумму. Ничего личного, только важное дело, и мы его сделаем. Тогда почему всё во мне вздрогнуло, словно я внезапно оказалась у обрыва. И смотрю вниз и знаю, что не упаду на камни, а взлечу. Неужели это просто свадебное платье так на меня влияет? Я ведь привыкла к тому, что никогда не выйду замуж, что буду просто жить, работать, писать книги. "Успокойся", приказала я себе почти грубо. "Нет причин трястись, как хвост у козы". Да, Кивнула я, справившись с волнением. Это просто платье, это просто спектакль, который мы с Анарыным разыграем для всех. Давайте его позовём. Анарын. Госпожа Браунберг, конечно, потянулась за мной смотреть на невесту. Пока Хельга примеряла платье и украшения, мы успели обсудить и немногочисленных гостей, и те блюда, которые будут стоять на столе, и мой свадебный костюм. Обязательно нужен особый костюм. Что вы? Воскликнула госпожа Браунберг, когда я предположил, что надену тот темный сюртук, который надевал на вручение ордена, такой, в котором вы никогда и никуда не выходили. Это же исключительный день, мой дорогой. А букет невесты? Думаю, раз милая Хельга гномка, то к розам обязательно нужны нарциссы. Нарцисс был гномем гербовым цветком, красовался на множестве личных гномьих печатей, и моя соседка была права. Это очень понравилось бы Хельге. Другой вопрос, где я найду нарциссы осенью, вздохнул я. Госпожа Браунберг только махнула рукой. Вы же у нас маг и волшебник, Канорин. Сочините какой-нибудь артефакт, который выгонит их из луковиц. Я решил, что это неплохая идея, и такой артефакт в самом деле можно создать. Потом открою цветочную лавочку, буду продавать нарциссы и тюльпаны на Новый год и озалачусь. Со свадьбой всегда столько хлопот, спросил я. Соседка дружески погладила меня по плечу. Всегда помнится, когда я выходила замуж, то мы планировали выпустить бабочек с пальцой над гостями. Тогда это было очень модно. И что ж вы думаете? Пошёл дождь. Бабочки отказались вылетать. Тут так досадно было. Я не мог с этим не согласиться. Итак, мы поднялись на второй этаж, и госпожа Браунберг негромко приговаривала за моей спиной: "Вы обязательно, обязательно должны ахнуть, когда её увидите. Это очень важно для девушки видеть, что вам нравится платье, и она в платье Свадебный мастер открыл двери, сообщив: "От бриллиантов она отказалась, но хризолиты ей идут", пропустил нас в комнату. Хельга стояла у зеркала. Обернувшись ко мне, она смутилась так, словно была настоящей невестой, которую её жених впервые увидел в белом платье. В общем-то, я и забыл, что мы просто собираемся устроить фальшивую свадьбу. Хельга была удивительно хороша. Рыжие волосы были наскоро подобраны и уложены в причёску. Хризолиты таинственно мерцали на шее и в ушах. Белое платье, предложенное Тути, было поистине королевским, и я стоял, смотрел на неё и ни о чём не думал. В голове воцарился звон. В тот момент я выглядел полным дураком, но это вот удивительно было правильным. Ну вот, рассмеялась госпожа Браунберг. Он растерялся. Все женихи так теряются от восторга и любви, правда же, господин Тути? Свадебный мастер важно кивнул, а Хельга покраснела от смущения. Она казалось, готова была сквозь землю провалиться. И она была мила и очень красивой. И я даже не знал, о чем говорить и что думать. Прекрасное платье. Смог таки выдавить я, не понимая, отчего сам-то так растерялся. Хельга улыбнулась и ответила: "И камни очень красивые, настоящие гномье. Причем тут камни, моя дорогая?" Госпожа Браунберг видно решила, что мы оба сгораем от любви и уверенно взяла дело в свои руки. Я был бесконечно признательен ей за это. Без ее решительности я бы точно пропал. Вы очаровательная невеста. Я выдавала замуж своих племянниц и дочерей подруг, и ни одна из них, клянусь вам святым престолом Господним, не имела и половины вашего очарования. Да вы только посмотрите на вашего жениха. Женщины обернулись камнем, и теперь уже я захотел провалиться куда-нибудь. Да сто чертей в глубине пекла, чего я так дрожу? Это просто спектакль, который мы разыгрываем. И Хельга, моя помощница, вот и всё. Да, она прелестна. Да, платье отличное. Но это не повод чувствовать, как в груди разливается горячее облако. Я начала злиться. Когда мужчина стоит, словно баран у новых ворот, и вот так смотрит и никак не подберёт слов, это значит только одно, твёрдо заявила госпожа Браунберг. Он влюблён по уши. Это так. Я видела самых разных женихов, и можете мне поверить, я разбираюсь. Тути, помните свадьбу Мэри Энн Штольц и Виктора, как там его, Цетше? Откликнулся свадебный мастер. Нырнув в глубины своего короба, он вынул хрустальный флакон с духами и, вытянув пробку, дотронулся ею до волос за ушами Хельги. Да, точно, Цетше. Он говорил, что обожает свою невесту, а глаза были ледяные. Ну, известное дело, охотник за преданным. А Эрик Урбан выглядел точно так же, как вы, дорогой Анарн, когда женился на моей племяннице Августе. И они живут счастливо уже восьмой год и ждут третьего ребёнка. Ну вот, прекрасно. Меня уже объявили влюблённым. Я решил, что это хорошо. Сейчас госпожа Браунберг бросится по магазинам, покупать всё, что нужно для свадьбы, и во всех подробностях расскажет городским кумушкам, как именно я смотрел на свою невесту. Отлично. Чем быстрее эти разговоры дойдут до моих родителей, тем лучше. Официально они уехали из Холленбурга, но я знал, что отец оставил здесь своих помощников и числа людей. Между прочим, Хельга очень талантливая писательница, сообщил я. Пусть и про это тоже поговорят. Каждый день работает над книгой. Госпожа Браунберг даже руками всплеснула. Румянец Хельги сделался ещё гуще. Коре глаза метнули маленькую молнию в мою сторону, словно она хотела дать мне совет: "Стой, молчи на эту тему". "Писательница? И в нашей глуши?" восхищённо воскликнула моя соседка. "Невероятно!" а я сразу подумала, как только вас увидела, моя милая, в этой девушке обязательно есть какой-нибудь талант. Она смотрит так, словно в ней горит огонек. Приятель моего двоюродного брата работает у Геллера и Маркони, сообщил свадебный мастер. Вынул зеленоватый фиал с мужским оди колоном, показал мне, я кивнул, не глядя. Я как раз сегодня поеду в Чекирента к нему в гости. Давайте захвачу вашу книгу, покажем ее издателям. Кажется, Хельгу качнула. Она машинально взяла меня за руку, а потом заглянула мне в лицо так, словно только что поняла, где я находится. Обязательно, заявил я. Такой случай нельзя упускать. Если они возьмут книгу, то это будет лучший свадебный подарок, который только можно представить. Возьмут, со знанием дела воскликнула госпожа Браунберг. Никто не будет разбрасываться такими талантами.